Глава вторая. Россия и Европа. России определено более высокое предназначение. Пушкин. Время. После 10 лет разлуки, в конце декабря 1859 года, Петербург встретил Достоевского снежной метелью, разноцветными огнями рождественских ёлок. объятьями брата Михаила и Аполлона Майкова, либеральными веяниями и шампанским. Правда, в моду входил новый напиток, который изобрёл купец из старообрядцев Василий Александрович Кокорев, впервые обративший на себя внимание общественности устройством торжественных встреч у целевших героев Севастополя. По его почину московские купцы, поглотившиеся влоги черноморцам, позволили им пить за свой счёт 3 дня и 3 ночи безданно и безпошленна гуляй русь матушка пусть знают наших Кокорев выдвинул даже проект в смысле того, как придать торговле вином увлекательное направление в рассуждении цивилизации Слово цивилизация вообще стало чуть не паролем своеобразным пропуском в порядочное общество Тот же Кокорев крестился двумя перстами, свято верил в то, что родь её страна мужицкая, таковой и всегда должна пребывать, а потому водрузил на своём столе символическую пепельницу в виде золотого лаптя, но испытывал при этом неизъяснимый восторг перед утончённой европейской цивилизацией. В знак же своего патриотизма он изобрёл патриотический напиток, рецепт которого был до гениальности прост. На три четверти шампанского добавлялась одна четвертая квасу. В случае надобности по утрам рекомендовалось добавлять в него еще и рассолу. Кокоревский патриотизм быстро обрел славу квасного. Достоевскому напиток пришелся не по вкусу, так что Рождество отпраздновали за привычным бокалом шампанского. В рассуждении цивилизации претерпела рождество. Но вовведение, конечно, не одно только питейное дело. Либеральные веяния ощущались повсюду и во всем. Десятками открывались новые журналы. Наблюдались серьезные цензурные послабления. Значительно расширился доступ в университеты разночинной молодежи. Вышли собрания сочинений Пушкина и Гоголя, Кольцова, даже со вступительной статьей Беринского «Связь». о котором почти не поминали со дня его смерти обретало силу новое явление общественное мнение. Но главное, с 58 -го года печать обсуждает вопрос о подготовке важнейшей реформы. Сам государь публично заявил о необходимости скорейшей отмены крепостного состояния, но слышна подготовка встретила глухой отпор в влиятельных верах назывались даже имена графов Шуваловых, отца и сына, князей Долгорукова и Меншикова, плывших некогда с Золотодумцев и даже франк-масонов. Было о чём поразмышлять на досуге. Да, всего 10 лет, а как будто из одной эпохи переселился в другую. Не встретишь больше на Невском Белинского, умер Гоголь, за ним старик Аксаков, Герцен за границей, В России читают его "Колокол", "Былое" и "Дума". Тургенев ездит по Европе за Вердо, редко наведывается в Россию, но сделался чуть не первым отечественным романистом. А обличительные сатиры Салтыкова говорят произвели впечатление на самого императора. Рассказывали, когда министр внутренних дел представлял государю на утверждение доклад о назначении Салтыкова Рязанским вице-губернатором, Александр II будто даже сказал, вот и прекрасно, пусть едет служить, да пусть сам поступает в том же духе, в каком пишет. Много говорят и об Обловове Гончарова, и об Островском. Но с кем хотелось бы поскорее познакомиться и сойтись, так это с Аполлоном Григорьевым. В их взглядах, судя по рассказам брата, немало общего. В недрах русской литературы рождалось нечто могучее. свое собственное, растущее из одной почвы, способное выдерживать сравнение с гигантами прошлого. А главное — обретает новое, небывалое до сели значение, то направление, начало которому положил Пушкин. Вот об этом бы и хотелось поговорить всерьез, поспорить и с Аполлоном Григорьевым, и с новыми Чернышевским и Добролюбовым, Их имена у всех на устах нынче, они властители дум теперешней молодёжи, а добролюбов чуть не за второго Белинского почитается. Правда, и Михаил и Аполлон Майков относятся к ним скептически, да и Некрасов, село Степанчиково всё-таки отверг. А ведь слышно, без семинаристов, как прозвали новых сотрудников Никола-Алексеевича, он и шагу ступить теперь не решается. И всё-таки Есть в них какая-то сила убежденности, решимости, близкая Достоевскому, хотя и вызывающая к спору, но к спору среди своих. Майков, слушая подобные заявления, иронически улыбается. Глаза его поблескивают свозь очки. «Вам бы, Федор Михайлович, поприсмотреться, поприслушаться сначала к новой-то жизни, а ему некогда, ему бы прямо в бой». прямо бы сейчас, свой журнал. Ведь есть же для того основания, чтобы побороться за свой журнал, время-то какое, с пятьдесят шестого, за четыре каких-нибудь года, сто пятьдесят новых журналов и газет позволены издавать. Почему бы и нам не взяться за дело? Как недавнему государственному преступнику, ему, конечно, вряд ли позволят, но Михаил Михайловичу, Какой никакой, а всё-таки владелец предприятия, фабрикант, человек материально состоятельный, от чего бы стали отказывать? А стилы литературные найдутся, ни уж то ни найдутся. Мысли о своём журнале Достоевский вынашивал давно, поделился ими с братом Михаилом ещё в письме из Семипалатинска. Теперь же настаивал на немедленных практических шагах. Михаил Калибаль всё-таки придётся по первоначалу пожертвовать значительной суммой, а дело рисковое. А ну как прогорят с подписчиками, тут и предприятие табачное обанкротится, пожалуй, ещё и в долговую яму угодишь, а у него семья, дети, тоже нужно считать. Но и не посчитаться с Фёдором Михайловичем невозможно. Решили рискнуть, составить прошение, подготовить программу журнала. Достоевский снова в новую лихорадке нетерпения. В марте его семья переехала из меблированных комнат снятых родственниками в угловой двухэтажный каменный дом купца Полебина. Сначала заняли квартиру в первом этаже, затем переселились на второй. Квартирка маленькая, тесная, а в тесной квартире и мысли приходят какие-то тёмные, унылые, серые. Достоевский почти физически ощущал эту каменную сдавленность. Душа просила простору, и он готов был отказать себе в чём угодно, только бы переселиться в квартиру по просторнее, но средств для этого пока не было. Попрежнему приходилось сообразовывать свои потребности с обстоятельствами жизни, всё чаще напоминают ему о приближающемся сорокалетии. Мария Дмитриевна Бледная, совсем исхудавшая, в Петербурге окончательно захандила. Родственники и друзья мужа, тем более его общественные и писательские интересы, казалось, вовсе были чужды ей. Всё учащающиеся вспышки раздражения, неоправданные попрёки доводили его порой до отчаяния. И от злых языков никуда не скроешься, хотя живут замкнуто и почти никто, кроме близких, не заходит. Тот разпускаются слухи, якобы Мария Дмитриевна от того излится, от того ибесится, что бросил её любовник, тот самый учитель Вергунов, который будто бы приезжал к ней в Семибалатинск и даже в Тверь, да увидев, что она делала чехотка с недавно ещё красивой, а теперь кашляющей кровью женщины, почувствовал к ней отвращение и уехал однажды, даже не оставив адреса. Достоевский не верил в слухом. Но ему было больно сознавать себя героем сплетен, а постоянно нейтризоловная атмосфера в доме и дёргала и без того некрепкие нервы, и он с нескрываемым нетерпением дожидался всякий вечер, пока улягутся спать жена и пасынок. Оставшись один, он уже не чувствовал себя столь одиноко. Выкуривал папироску, дожидался, пока закипит самовар, ставил его на стол. выпивал 2-3 стакана крепкого, очень сладкого чаю и успокоившись, принимался наконец за работу. К утру самовара обычно бывал пуст. Его не то что огорчало, но по-настоящему беспокоило отношение читателей и критики к селу Степанчикову, на которое он возлагал столько надежд. Принято оно совершенно холодно. Так я самого Достоевского публика встречала почти как героя, и он охотно соглашался участвовать в общественных литературных вечерах, устраиваемых обытно либо в пассаже на Невском, либо в большом зале домовладелицы Руадзе на Мойке, где вмещалось более тысячи человек. Здесь, 14 апреля, Достоевский блестяще сыграл почмейстера в Гоголевском ревизоре. Холистакова исполнял поэт и переводчик Петр Исаевич Вейнберг, но публика ждала появления купцов, и когда на сцену вышли Тургенев, Пенсне и с головой сахара в руках Некратов, Гончаров, Григорович, Майков, Дружинин, Курочкин, Панаев, Краевский, восторгом зрителей не было предела. Выступал Достоевский и с чтением любимых стихов Пушкина. как весенней теплую порою, из-под утренней белой зорюшки, что из лесу, из лесу дремучего выходила бурая медведица с милыми детушками-медвежатами. Но особенно потрясало публику, когда он своим глуховатым, как будто идущим из таинственных глубин души, голосом читал, еще дуют холодные ветры и наносят утренние морозы, только что на проталинках весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келейки медовой вылетала первая пчелка, полетела по ранним цветочкам, а красной весне поразведать, скоро ли будет гостья дорогая, скоро ли луга позеленеют, скоро ли у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душиста. Теплый прием такого, казалось бы, далекого, А зат хистон для интересов времени, но воистину народного Пушкина радовал Достоевского. Сам он воспринимал эти стихи ещё и как-то по-особому личностно. Клейкие пушкинские листочки будили в нём что-то забытое, давнее, дорогое. Но многое и беспокоило, огорчало. Он явно чувствовал, его принимают как страдальца. недавнего политического заключённого. Достоевский же писатель либо вовсе забылся, либо ощущался как писатель прежней, ушедшей эпохи. Чай в стакане давно остыл, но он и не любил слишком горячий. Сидела дешёвая свеча, внутри тела отчётливо творилась тёмная, разрушительная работа. Не хватает сейчас только припадка. который отнял бы у него несколько дней жизни, оторвал бы от подвигающегося к окончанию труда. Он завершал свои записки из мертвого дома. Общий план созрел еще в Твери, а это было главное, потому что работа оказалась не из обычных и не из легких. Ведь он писал не воспоминания о пребывании в Омском остроге, не физиологический очерк о неведомой миру стране каторге, нет. И пережитое, и лица сотоварищей по несчастью, и их рассказы о себе, и быт, и нравы каторги — все это должно было стать правдивой, документальной основой иной, художественно притворенной правдой о мертвом доме и его обитателе, погибшем народе. Конечно, кое-что придется изменить и по цензурным соображениям, неизвестно еще раз. дорешать ли вообще опубликовать записки пусть времена и переменились а о себе здесь откровенно не расскажешь да и не в себе ведь дело он уже вместо себя и рассказчика придумал александр петрович горянчиков попавшего под срок за убийство своей жены фигуры совершенно условные никого её пожалуй не обманешь даже цензуру сразу видно кто всё это видит то размышляет и судит, но так придется все-таки соблюсти. Изменил имена некоторых заключенных, причины их осуждения. Все это не измена достоверности, и ни в одной только цензуре тот дело. Он писал вещь документальную, но не этнографически, а идеологически. Но и это не все. Задача его была еще сложнее. Есть ли Гоголь в знаменитой поэме Явил России и миру, как оторвавшись от живой жизни, люди окоченевают, дубеют, теряют облик человеческий, превраждаются в мёртвые души, то его цель другая, даже противоположная Гоголевской поэме, ни в чём не отступая от правды, показать, как даже и в мёртвом доме мучается и погибает но всё равно надеется, сохраняет веру в вечную жизнь, бессмертная душа человеческая. Десятки, если не сотни сцен, характеров, типов, сюжетов, рассказов, притч, примет и деталей необходимо было собрать в единственно возможное целое. Он менее всего думал о том, выйдет ли из всего этого повесть или роман особого типа. документальный, как былое и думы Герцена, или и вовсе нечто небывалое, не о том его забот. Важно найти такую форму, чтобы естественно соединить исповедь очевидца, рассказы о днеи собственной души по мукам земного ада, размышления о природе преступления и наказания, о свободе, о погибшем народе, о России вообще, так чтобы всё это не превратилось ни в очерк, ни в трактат. но, оставаясь живой наглядной картиной, зазвучала бы страстной проповедью. Да, то, что он делает сейчас, должно стать проповедью свободы. Он сам видел воочию, как возрождала даже и осужденных бессрочно, порою самая призрачная надежда на перемену участи. Не будь и такой надежды, и тогда действительно это был бы окончательно погибший, дуровный мёртвый народ но он видел же там видел и пережил за немногими исключениями их души живы и это должна быть и проповедь о необходимости для образованного общества отыскать пути к народу и народа к интеллигенту призыв к их родственному соединению но для этого нужна почва на которой стало бы возможным такое соединение А почвой может быть только подлинно великое, всеохватывающее общее дело. Пробудить нацию к общенародному делу — вот долг современного писателя, иначе пропадут силы народные впустую и стратятся за ограду и мертвого дома. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодость! Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж! ё сказать. Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это может быть и есть самый доровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? Тот, да, кто виноват. Писал он, забыв о холодном чае, о больной, раздражительной жене о готовности вечно сжатого в пружину, не знающего передышки тела к очередному эпилептическому припадку. Старый приятель Степан Дмитриевич Еновский и светила познаменития его утверждают в один голос: нужно бросать эти писания, а ночные немедленно, потому что немного ещё и не выдержит организм. Не выдержит. А душа, а мозг А природа его выдержит без писания. За окном давно уже брещит предрассветная белёсая муть. Ближается пора белых ночей. Дома теперь и вовсе не сиделось. Там ждал его только рабочий стол с пачкой бумаги. Но встречу с ним он уже почти привык откладывать на ночь. Днём же всегда приходилось отыскивать время для деловых встреч, навестить старых товарищей, тех, что не забыли о нём в эти 10 лет. К тому же появилось много и новых знакомств. Начало собирались по вторникам у Мелюкова. Достоевский помнит, как Александр Петрович провожал его в Сибирь. Теперь он главный редактор журнала "Светоч". Здесь обычно бывали Аполлон Майков, Степан Дмитриевич Еловский, поэты Яков Полонский, Лев Мей молодой Дмитрий Минаев, и совсем молодой, двадцатилетний, всевыладкрестовский, начинающий билетрист Григорий Петрович Данилевский, уроженец Тарковской губернии, однофамилец славянофила Николая Яковлевича Данилевского, философа, в прошлом футуриista Петр Февц. Познакомился он и с романистом Алексеем Феофилактовичем Писемским, автором Тысячи душ, и с критиком и философом-естественником Николаем Николаевичем Страховым. Узнав, что Николай Николаевич видит в немцах вождей просвещения, Достоевский подарил ему историю философии Гегеля, которую сам просил брата выслать ему в Семипалатинск. Гегель не произвел на него впечатление своей мирообъемлющей системой. Достоевскому она показалась слишком рационалистической и далекой от жизни — Его влекут не общее философствование, не тухие теории, как бы ни были хороши и правильны они сами по себе. Дело писателя выявлять и в наглядных, убедительных образах возводить подспудно нарождающиеся процессы в сферу общественного самосознания. Тогда-то писатель и станет истинным руководителем общества, его пророком и его духовным двигателем. Пока у нас только один единственный писатель которого мы в полном основании можем назвать нашим пророчеством и указанием, и этот единственный Пушкин. Достоевского слушали с особым вниманием. В первых же дней своего участия в кружке Мялюкова он первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал, по свидетельствам Страхова. Когда я вспоминаю его, продолжает он, то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души. Горячо обсуждали и цели, и направления нового журнала «Время», если таковой будет дозволено издавать. В скорости эти обсуждения перенесли на квартиру Михаила Михайловича Достоевского на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала, Здесь и складывалось ядро времени. Зачистил Достоевский и в Москву. Там, в издании Основского, готовилось к выходу его двухтомное собрание сочинений. Но не одно только это предприятие, с которым он связывал главным образом надежды, хоть на время выскочить из крайней нужды, влекло его в древнюю столицу. Там жила теперь Александра Ивановна. Кто скажет? То ли сама Мария Дмитриевна сумела оскорбить его чувство настолько, что измучилась душа в желании хоть кого-нибудь одарить затаившейся нежностью, то ли действительно искренне считал себя обязанным помочь талантливой женщине, определить твою судьбу, то ли уж подлинно чёрт в чужую жену ложку мёда кладёт, и ослепила его вдруг вспышка безотчётной, неподвластной ему любовной икоратки.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 Играла с Бреском уже на многих сценах: в Одессе, где встречалась с им Гоголем, в Вильне, Орле, Твери. Играла и на сцене Александринского театра, получив широкую известность главным образом исполнением ролей молоденьких девушек. Выйдя замуж за актёра Шуберта, вскоре овдовила, а через год, в 1855 году, стала женой Степана Дмитриевича Еновского.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 Без театра жить не могла. Она зорко следила до всей русской жизнью, к искусству относилась серьёзно и театр любила глубоко, свидетельствует её коллега, актёр Давыдов. Умная от природы, она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любви обильна. К тому же теперь Москва привлекала её ещё и надежды на встречу с любимым человеком вдали от ревнивого ока Степана Дмитриевича.